Глава девятая. Кассандра. — Кассандра? — спросил напористо Мартин Пирсман. — Поневоле я затаила дыхание. Он, кажется, тоже не дышал в ожидании моего ответа. — Да, это я. Что с моей мамой? — Хм... — он прочистил горло. — Вчера твоей маме стало плохо. Ее отвезли в больницу. — Как она? Что с ней? — Прошу, не молчите. С ней все в порядке? — прокричала я в трубку. Мартин Пирсман красноречиво помолчал, сказав позднее. У нее тяжелое состояние, не буду врать. Она пока не пришла в сознание. «Где она? Куда мне приехать?» Я начала рыдать в голос, а мое тело затряслось. «Кассандра, успокойся. Твоя мама находится под наблюдением лучших специалистов. Назовите мне адрес, я приеду. Я могу отправить за тобой своего водителя. Где ты находишься?» Я открыла рот и тут же захлопнула его. Я понятия не имела, где я. «Черт побери, нахожусь!» «Скиньте мне адрес, я доберусь сама», — попросила я отрывисто и сбросила звонок. Сообщение пришло тотчас же. Я металась по комнате, проклиная себя. «Но куда подевался Роб, черт? У меня совсем не осталось времени на ожидание и трогательное прощание». Я ввела комнату взглядом. «Бумага, карандаш. Вот то, что мне надо». Я перевернула один из эскизов. И на чистой стороне оставила свой номер телефона с короткой припиской, что мне срочно нужно уехать к маме. Пришлось оставить записку на кровати, чтобы Роб заметил белый лист бумаги на темно-серой простыне. Я выбежала из комнаты, плотно прикрыв дверь за собой, и спустилась по лестнице. Судорожно отыскала номер такси в интернете и вызвала машину, назвав адрес, написанный на углу здания. Всю дорогу до больницы меня сильно трясло от волнения. Я проклинала себя. «Почему я оставила маму одну? Что с ней теперь будет?» Как доехала до клиники не помнила. Все было как во сне. Узнала номер палаты в регистратуре и понеслась в указанном направлении. У дверей в отделении меня остановили строгим окриком. Медсестра недовольно поморщилась, посмотрев на меня. Я в попыхах взглянула на свое отражение в стеклянной двери, растрепанная, в помятом пласте и... засосом на шее. Засос, который нечем было прикрыть. Сразу понятно, что ночка у меня выдалась бурная. Медсестра осуждающе покачала головой. — Вы родственница? — осведомилась она строгим тоном. — Да, я дочь. Меган Уилсон — моя мама. Я могу увидеть свою маму? Медсестра скептически поджала губы. — Увы, но это невозможно. — Но почему? — Речь идет о моей маме! — прикрикнула я, наседая на медсестру. Та отшатнулась от меня и перевела взгляд мне за спину, откашлившись. Думаю, вам стоит переговорить с вашими родственниками. Они как раз беседуют с доктором Николсоном, который наблюдает за состоянием вашей матери. Медсестра торопливо отошла, как будто побрезговала мной. Но она же с преувеличенным вниманием поздоровалась с Мартином Пирсманом и его женой. Я видела, что перед ними весь персонал бегал едва ли не на цыпочках, а на меня смотрели, как на мусор. Я пристально взглянула на Мартина. Он беседовал с врачом. Супруга Мартина, Анна, со скучающим видом изучала стены больницы. Сразу становилось ясно, что ей не терпелось убраться отсюда. Я должна была сделать шаг по направлению к отцу, но не могла заставить себя это сделать. Я словно приросла к полу, разглядывая отца так близко, что вижу даже щедрую просить в его волосах. Первой меня заметила супруга Мартина. По ее лицу пронеслась тень. Она отдернула от меня взгляд. Явно узнав меня, потом Мартин повернул голову, посмотрев прямо на меня. Я едва дышала, глядя прямо в его глаза. Они так же стремительно меняли свой цвет, как и мои. Отец был поражен, но быстро взял себя в руки. Мартин Пирсман шагнул в моем направлении. Я почему-то была уверена, что от моей прежней жизни больше не осталось ни следа, одни крошечные осколки. Кассандра. Я прочистила горло. «Привет, Мартин!» «Мартин?» — послышался холодный голос Анны. «Милый она...» Мартин остановил поток слов Анны движением руки. «Помолчи, Анна! Подожди меня в машине!» Анна удалилась гордым видом. Напоследок она бросила на меня очень говорящий взгляд, который молчаливо передал все, что она думала обо мне, то есть ничего хорошего. «Извините, мистер Пирсман, исправилась я». Я хотела бы узнать, как чувствует себя моя мама. И как это случилось? Мартин Пирсман нерешительно дотронулся до моего локтя, отводя в сторону. Он подтолкнул меня в сторону дивана и присел рядом. Можешь называть меня просто Мартин, если тебе так удобнее. Мужчина вздохнул, пристально посмотрев мне в лицо. Странное ощущение, Кассандра. Я как будто смотрю на свое отражение в зеркале. Я дотронулась до своего лица. «Ошибаетесь. Я на вас не похожа. Только глазами». «Глаза – зеркало души», – усмехнулся Мартин Пирсман. «Как это произошло?» – повторила я свой вопрос. «К сожалению, я видел не очень многое. Я не знал, что у Меган проблемы с сердцем». Я коротко рассмеялась. «Конечно. Откуда вам знать? Вы не интересовались жизнью моей мамы?» Мартин покачал головой. В его глазах появился решительный блеск. Врач говорит, что у нее тяжелое состояние. Она пока не приходит в себя и подсоединена к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Я издала странный звук горла, как будто плач зародился внутри и умер в тот же самый миг. Мартин протянул свой носовой платок, а я и не знала, что снова расплакалась. Я понятия не имею, почему твоя мама не сделала операцию раньше. Серьезно? звилась я, резко вскочив с дивана. Не понимаете? Это платная операция. Она дорого стоит. У моей мамы просто не было денег на это. Наша квартира сгорела полностью, когда был взрыв газа, а государство не стало восстанавливать ее и предоставлять нам новую квартиру, потому что экспертиза установила, что мы неправильно эксплуатировали плиту. Мы живем в трейлере. А вы спрашиваете, почему мама не сделала операцию? Вы... Я швырнула платок Мартину на колени. Он резко встал приблизившись ко мне. Не стоит устраивать сцен здесь, Кассандра. Мартин огляделся по сторонам. Не увидел ли нас кто-нибудь? Я не понимаю, как и куда твоя мама тратила деньги, которые я ей высылал. Ложь! Она просила у меня деньги. Я высылал ей требуемые суммы до последнего цента. Тихим, но серьезным голосом завершил сказанное Мартин. Я шатнулась от него. Враль! Чудовище! Я знала, что мамина затея ничем хорошим не кончится. Но мама наивно верила, что в вас есть что-то человеческое. Как же она ошибалась? Я побежала на выход, размазывая слезы по щекам. Мне нужно было выйти на свежий воздух, чтобы переварить услышанное. Позади громыхал сильный голос Мартина, уговаривающего меня вернуться. Но я вылетела на парковую возле больницы и рухнула на скамейку, сотрясаясь от рыданий. Сквозь слезы я услышала, как трезвонил мой телефон. Номер был неизвестен. Я всего на мгновение допустила мысль, что это Роб, и ответила. «Малышка, куда ты пропала?» Я свипнула, услышав его голос. «Черт, детка, ты плачешь! Что случилось?» Забеспокоился Роб. «Моя мама попала в больницу. Она не приходит в сознание», — произнесла я. «Мне позвонили утром. Я должна была уйти». «Дерьмово, Кэс! Мне жаль твою маму!» «Я могу тебе чем-нибудь помочь? Давай я приеду. Скажи только, куда нужно приехать?» Низкий хриплый голос Роба успокаивал меня. Я закрыла глаза, чувствуя, что слез становится меньше. Но, услышав шаги, я распахнула веки и поняла, что в мою сторону направляется Мартин Пирсман. «Роб, я очень хотела бы увидеться с тобой, но сначала я должна решить кое-какие проблемы». «Ты плачешь?» А я чувствую, как твои слезы оплавляют огромные дыры во мне. Я скучаю и хочу быть рядом с тобой. Роб, эта ночь была лучшей в моей жизни. Спасибо за все, — шепнула я, чувствуя в нем сильное плечо и поддержку. — Позвони мне, ангелочек, — попросил Роб и отключился. Я успела убрать телефон в крошечную сумочку до появления Мартина. — Кассандра! «Мне очень жаль, что наш разговор начался не самой дружелюбной ноты». Я посмотрела на мужчину, считающегося моим отцом. Он выглядел презентабельно. Выглядел как образец успешного мужчины возраста около пятидесяти лет. «Я не знаю, в чем вы обвиняете мою маму», — сухо ответила я. «Мы жили не очень хорошо все эти годы, перебивались как могли. Моя мама говорила что за все время обратилась к вам всего один раз. Когда сгорела квартира, и мы оказались на улице. Мартин устало растер лицо ладонями. Я уже ничего не понимаю, Кассандра. Я только вчера узнал о твоем существовании.